Глава третья Пришел в себя от того, что сильно ударился головой. «Где это я?» Открыв глаза, посмотрел на себя. Сейчас я лежал на боку, руки у меня спереди были стянуты пластиковыми стяжками. Попробовал пошевелить пальцами, и это у меня плохо получилось. Их я совсем не чувствовал. Впрочем, как и ног. Прямо перед лицом лежал мой рюкзачок. Когда меня подстрелили, он был на мне. Его не проверили, он был просто снят с меня и брошен рядом. Там же бластер. Вот только он разобран. Начал осматриваться, где я нахожусь. Судя по тряске, я находился в каком-то транспорте. Рядом были сложены три небольших ящика. Похоже, меня связали и закинули в кузов грузовика. Борта кузова у грузовика были высокими, под 2 метра. И сверху кузова было дубе тента. Но сейчас он был свернут в рулон. Куда мы ехали, мне было совсем не видно. Мешали борта. Видно было, что над дорогой все заросло деревьями. Я попытался сориентироваться по солнцу, чтобы запомнить направление. Вот только из-за деревьев его не было видно. Это плохо. Было непонятно, куда везут. Постепенно вроде начал отпускать. Попробовал пошевелить пальцами на руках. Получилось, хотя и с трудом. Руки затекли от стяжек, и я плохо их чувствовал. Поднял голову посмотреть, что есть еще в кузове. Сзади кузова обнаружились два негра. Они сидели на коробках у заднего борта. А ворцы здесь. Ну откуда? Что это такое творится? Это, наверное, глюк? Может, это последствия станера? Закрыл глаза и снова открыл. Нет, не глюк. Негры остались там же, где и были. Оба были одеты в шорты с гавайками. У одного сбоку висела кобура с оружием. У второго, похоже, тоже было. Но мне было плохо видно. Они заметили, что повернул голову в их сторону, и один обратился ко мне. «Ну что, пришел в себя? Ты у нас редкая птица». Я молчал. Мне нечего было им сказать. Второй встал и подошел ко мне что молчишь, раб когда тебя господин спрашивает а сила пнул в район живота вот только я практически не почувствовал боли похоже это были последствия станера не борьте товар мы за него кучу кредов заплатили сказал ему первый второй вернулся сразу назад и они продолжили общение уже между собой не обращая на меня никакого внимания знаешь я думаю мы за него переплатили «Не стоит он таких денег. Сто тысяч — слишком большая сумма за него», — сказал второй первому. «Я так не думаю. Мы за него у нас получим миллион, а может и больше. Так что это была хорошая сделка». «Все равно дорого. Его туда еще доставить нужно». «Так СБ ее и обеспечит. Это я сразу обговорил с ними. Эта сумма включает в себя и провоз через таможню». «Хм, тогда нормально». «Вот это да! Получается, меня СБ продала. А я-то вначале подумал, что это дела этих двоих оширцев из центра миграции. Получается, парочка оширцев в миграционном центре меня только вырубила и передала этим уродом. Странно, почему чувство опасности молчало и не предупредило. Нужно бежать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Вроде я стал чувствовать пальцы на руках». Попытаться перепрыгнуть через борт со связанными ногами и руками? Нет, это вообще невозможно. Попробовать напасть? Так у них оружие. Даже если мне удастся им завладеть, оно, скорее всего, заблокируется и станет бесполезным для меня. У второго тоже было оружие. Когда он меня пинал, я хорошо рассмотрел кобуру у него на поясе. Развязаться бы начала Начал осматривать все вокруг на предмет, обо что можно перетереть стяжки на руках. «Эх, ножик бы мне! Стоп! Мила же мне его дала!» Потрогал бедро. Вроде что-то было. Сейчас я на нем лежал. После чего незаметно просунул руку под себя и нащупал нож на бедре. «Не нашли! Мила, ты лучше. «Жив останусь, расцелую. И ну еще чего-нибудь сделаю. Обещаю. Теперь поговорим по-другому. Говорите, сто тысяч отдали? Вас не предупредили, что эти сто тысяч зубками?» В этот момент грузовик сильно тряхнул и подбросило. От этого я полетел на борт и сильно ударился головой об него, после чего потерял сознание. Очнулся уже в придорожной канаве. Голова раскалывалась от боли. Рядом с собой обнаружил густые кусты и пополз к ним. Дополз и осмотрелся. Наверху на дороге шел бой. Там находилось два грузовика. Ближайший ко мне был подорван. Он ехал первым и под ним сработала либо мина, либо фугас. От переднего левого колеса у него после взрыва ничего не осталось, и сам грузовик лежал на боку. Меня взрывом выкинуло из кузова этого грузовика, и я съехал, по поназопив придорожную канаву. Аворцы, как и назло, стали живы, и, прикрываясь грузовиком, вели стрельбу по противнику на другой стороне дороги. Рядом был еще один грузовик. Он ехал сзади и теперь находился практически вплотную с первым. Около него отстреливалось еще трое ворцев у кузова и водители около кабины. Все они дружно стреляли в кого-то на другой стороне дороги и были сейчас ко мне спинами. Судя по всему, никто из них не заметил, что я уполз в кусты. Хм, быстро достал нож, зажив его между коленями, перерезал стежки на руках. «Все, теперь руки были свободны». Одним резким движением рассек стяжки на ногах. Вот теперь можно и поговорить. Встал вопрос, а что делать дальше? Можно попытаться напасть на них сзади. Вот только передо мной было метров двадцать открытого пространства. Причем бежать нужно вверх к ним. Если из них кто-то обернется, то все, мне хана.